Глава 23. Захар. Птичка смотрит на меня с такой нежностью, от чего кровь начинает сильнее бурлить по венам. Никогда бы в жизни не подумал, что от обычного взгляда может рвать на части, а желание обладать одной единственной девушкой начинает расти в геометрической прогрессии. Даже не верится, что всё это происходит со мной, тем, кто до недавнего времени даже не представлял себе рядом с кем-то длительное время. А здесь глаза Насти излучают любовь, которая она готова «Дарить исключительно мне». Вот же баран. Не мог первым признаться девушке в своих чувствах. Правда, я думал, что и так все понятно. Однако ее тихое «люблю тебя» снесло крышу напрочь. И это, как я понимаю, только начало. Птичка медленно наклоняется и целует, после чего проводит аккуратно своими тонкими пальчиками по моей щеке и выходит из автомобиля, подарив мне еще одну улыбку на прощание». Не знаю, как сдержался, чтобы не схватить её и не увезти обратно домой. Туда, где мы можем побыть только вдвоём. Без посторонних лиц и взглядов. Особенно последних, потому что чувствую, не смогу сдержать эмоции, если кто-то станет слишком пристально пялиться на мою птичку. Голову откручу или руки повырываю. А, возможно, и то, и другое вместе взятое. Никому её не отдам. Сейчас я себя ощущаю 14-летним подростком на первом свидании. Провожаю девушку взглядом, пока она, не торопясь, движется по заснеженной тропинке ко входу в общагу, и за ней не закрывается дверь. Она ушла всего пару минут назад, а сердце начинает сжиматься от тоски. «Черт возьми, я уже скучаю!» Такое чувство, словно часть себя потерял, когда ее силуэт скрылся из вида за тяжелой дверью. «Какая же моя птичка все-таки красивая и идеальная, хотя и отнекивается постоянно, когда я об этом говорю ей» краснеет, мило улыбается, чем вызывает очередную волну желания, и сердце переполняется нежностью и любовью. А желание обладать ею говорить не стоит. Достаточно только посмотреть на нее, и в штанах начинает становиться тесно. Прямо чувствую себя озабоченным самцом, не иначе. В свои 23 года я даже представить не мог, что среди кучи девушек найду бриллиант. Точнее, что такое действительно существует в этой жизни. От желания обладать и Им единолично сносит крышу. Особенно тяжело справиться с эмоциями, которые захватывают в свой плен, заставляя тело желать птичку, сердце обладать ею, а душу доверять самой красивой девушке в мире. Сегодняшняя ночь перевернула все с ног на голову еще больше. Видел, что Настя боялась и нервничала, но ни разу не попросила остановиться или перенести наше свидание на другой день. Я в ней не ошибся. Она именно та девушка, которая мне нужна. Видимо, именно... О ней я подсознательно мечтал, лёжа в одиночестве долгими ночами на огромной кровати. Теперь мне мало только её тело Хочется обладать птичкой целиком и полностью. Её сердце, душа, а также мысли должны принадлежать только мне и никому больше. Даже косых взглядов в другую сторону я не потерплю. И уж тем более улыбки другим парням. Пусть даже друзьям. Они уже заранее меня бесят. Понимаю, что это слишком, но на меньшее я не согласен. Во мне с дикой силой просыпаются собственнические инстинкты. И я не собираюсь с ними бороться. Хотя птичка, помнится, говорила, что надо держать себя в руках. Как же подержишь тут, когда от одной мысли о голубоглазой блондиночке эмоции переходят все пределы. Усмехаюсь, потому что настроение зашкаливает. Сегодня проснулся рядом с птичкой и понял, что счастлив. Даже ворчать, как это я обычно делаю по утрам, перехотелось. А главное, понял, хочу каждый раз просыпаться в своей кровати рядом с Настей. И как можно просто так отпустить ее? А, собственно, зачем я должен это делать, если я хочу? Значит, так тому и быть. Но только загвоздка в том, что напором ничего от неё не добьёшься. Я уже, помнится, пробовал и получил отрицательный результат. Жаль, что нельзя предложить ей прямо сейчас собрать свои вещи и переехать ко мне, потому что я так хочу. Испугается, начнёт сопротивляться и снова копаться в себе. Ладно, моя золотая птичка, продлим конфетно-букетный период подольше чтобы ты привыкла ко мне и моему местами несносному характеру окончательно. А ты привыкнешь, в этом я не сомневаюсь. Главное, чтобы побыстрее, иначе мои выдержки точно надолго не хватит. Впереди целое воскресенье, которое я планировал провести рядом с Настей и доказать ей, что не только секс меня интересует. Самое главное, что она рядом, смеется, поднимая настроение, и мне заодно шутит и доверяет. Без этого никак не построишь отношения, поэтому постараюсь быть максимально откровенен с девушкой, чтобы она окончательно расслабилась. Однако телефонный звонок отца после обеда разрушил все мои планы на этот выходной. «Сынок, ты когда домой заедешь?» После стандартного приветствия поинтересовался мой родитель. «Планировал завтра?» Я сделал небольшую паузу, предчувствуя какую-то подлянку. «Что-то случилось?» «Вечером жду тебя». Резко выдал папаша. «Есть разговор» и повесил трубку, не дав мне возможности возразить насчёт его командного тона. Вот же чёрт. Все планы о прекрасном вечере в компании с птичкой коту под хвост. Надо же было ему позвонить так не вовремя. Однако Настя не расстроилась и, наоборот, поддержала и даже благословила на разговор с отцом. «Родители — это главное в нашей жизни». Она провела своими крохотными пальчиками по моей щеке, и вся моя злость куда-то моментально испарилась. Тебе очень повезло, что они у тебя есть. Настюш, я хотел сказать что-то приятное и подбодрить, так как прекрасно знал, какая это болезненная тема для девушки. Однако она меня перебила. Все нормально, я уже привыкла. Усмехнулась, но ее скромная улыбка вышла слишком печальной. Я никуда не денусь, Захар. А с папой поговорить надо обязательно. Да и мне контрольной подготовиться не помешает. Ты не расстраивайся. В голосе тоже звучат... Печальные нотки. Или мне так кажется, но всё равно приятно. Значит, тоже будет скучать, как и я вдали от неё. И вот теперь Настя сидит у себя в комнате в общаге. По крайней мере, я на это надеюсь. А мне приходится плестись на другой конец города, чтобы поговорить с отцом. Даже гадать не собираюсь, о чём пойдёт речь, так как все мои мысли сейчас находятся совсем в другом месте. Там, где идеальная птичка сейчас переодевается, снимает с себя тоненькую кофточку вместе с джинсами, оставаясь в кружевных трусиках и таком же бюстгальтере. Чёрт, вот это меня несёт. Руки крепче сжимают руль в джинсах ещё немного и станет совсем тесно. В голове уже зреет план побега из отчего дома через пять минут после прибытия туда. А может, позвонить и сказать, что заболел? Покашлять в трубку, похрипеть и придумать себе какой-то несуществующий вирус? Но перед глазами стоит невинный образ Насти, которая не одобрит моего вранья». Она слишком серьёзная и терпеть не может, когда кто-то её обманывает. Придётся всё-таки отвечать за свои слова и плестись на другой конец города, чтобы в её глазах оставаться ответственным и серьёзным парнем. Машину бросаю прямо перед входом. Смысл её загонять в гараж, если через пять, максимум 10 минут я отсюда свалю. Даже мотор остыть не успеет, как снова заведётся, чтобы отвезти меня в общагу. «А вот и братишка пожаловал». Лера медленно спускается по лестнице и и расплывается в улыбке при виде меня. «Привет. Равнодушно бросаю. Отец в кабинете?» «Ты даже не поинтересуешься, как у меня дела?» Обиженным голосом произносит сестренка, когда подходит ко мне и целует в щеку. «Я и так знаю, что нормально. Беру ее за талию, отодвигаю в сторону и уверенным шагом двигаюсь в кабинет к родителю. Чем быстрее начнем наш разговор, тем скорее я попаду в общагу и увижу Настю». Стоит ли тратить время на никому ненужные беседы и пререкания с сестрой? Все равно ведь ничего толкового Лера не скажет. Вот и пусть скучает в гордом одиночестве, а у меня дела. Здравствуй, сынок. Отец отрывается от бумаг, привстает и протягивает руку для приветствия. Так вроде здоровались по телефону. Пожимаю его руку в ответ и усаживаюсь в кресло, закидывая ногу на ногу. Давай сразу к делу, а то я очень спешу. Куда? Папа приподнимает одну бровь в немом изумлении, не сводя с меня пристального взгляда. «Это имеет значение». Отвечаю ему тем же, не желая сейчас вступать в глупые дискуссии. «Мне же не 15 лет, чтобы я отчитывался перед строгим родителем, с кем и где провожу свой досуг. Однако взгляд сидящего практически напротив мужчины не предвещает ничего хорошего, и я начинаю постепенно закипать, так как понимаю, пятью минутами мы не ограничимся». «До меня тут дошли кое-какие слухи». Аккуратно начинает отец, делая акцент на последнем слове, а я усмехаюсь в ответ. «Вот оно что. А я уже напридумывал себе всяких небылиц. Слухи, говоришь? Можешь даже не рассказывать, какие. И так все понятно без слов. Но, сестренка, я тебе устрою». С каких пор ты стал слухами интересоваться? Произношу безразлично, не желая обсуждать наши отношения с птичкой. Ни с кем и даже с родным отцом. Он выжидающе смотрит на меня, видимо, не желая комментировать мой вопрос, а я отвечаю ему таким же пренебрежительным взглядом. Да, папа, я уже взрослый мальчик, и сам в состоянии выбрать себе девушку, как бы вам с это не противило. Долго еще будем играть во взгляды с укором. Он не выдерживает первым, пыркает кривица и барабанит пальцами по дубовой столешнице, всем своим видом показывая, что думает о сложившейся ситуации. Ты... «Ничего не хочешь мне сказать по этому поводу?» Отец продолжает сканировать меня взглядом. «Поздно. Это на меня уже давно не действует. Жаль, что он до сих пор не понял. Его сын вырос». «Отец». Набираю полный легкий воздуха так как боюсь сорваться и нахамить родному человеку. «Ты меня вызвал только для того, чтобы мы обсудили кое-какие слухи?» Произношу на одном дыхании. «Скажи, с каких пор тебя интересуют подобные вещи?» Я не двигаюсь с места все так же, сидя в кресле в вальяжной позе, хотя в душе закипаю все сильнее. Он, наверное, думает, что я вспылю и наговорю много лишнего, но я не собираюсь облегчать ему задачу. Если есть конкретные вопросы, пусть озвучивает, я отвечу. Не буду утверждать, что разоткровенничаюсь, но постараюсь максимально объяснить свою позицию, не вдаваясь в подробности. То, что моя любимая сестренка рассказала отцу о моих отношениях с птичкой, уже не подлежит сомнению. Более того, я уверена сто процентов, что Лера постаралась представить наши отношения в невыгодном для меня свете, смешав Настю с грязью. Иначе отец вел бы себя иначе, уж мне ли не знать всю его подноготную. Да, он иногда бывает вспыльчив и не сдержан. Видимо, это его черта и передалась мне по наследству. И даже кричит временами не по делу. Но он всегда выступает борцом за справедливость. Сначала разбирается в ситуации, а уже после делает соответствующие выводы. Разумеется, я вызвал тебя не для обсуждения слухов. Усмехается отец, меняя, как говорится, гнев на милость, видимо, разгадав мою тактику. «Разве я просто так не могу встретиться с собственным сыном?» Поднимает одну бровь вверх в немом изумлении. «Папа!» Кривлюсь в ответ на его уловки. «Завязывай с лирикой, давай по делу». «Ну, по делу так по делу». Отец расслабляется, откидывается на спинку большого кожаного кресла и так же, как и я, принимает вальяжную позу, закидывая ногу на ногу. В пятницу мы с Сашей Степановым устраиваем прием по случаю подписания договора о долгосрочном сотрудничестве. Мы давно к этому шли. И вот, наконец-то, устранили все подводные камни. Он говорит спокойно, не торопясь, а после делает многозначительную паузу, наблюдая за моей реакцией. От упоминания имени фамилии отца Вики становится тошно на душе. И это прекрасно понимаю, куда клонит мой родитель, и как сейчас он будет давить на больную мозоль, а также долго и нудно распространяться на тему «долг перед родителями». Мне прекрасно известно, что отец давно мечтает породниться с Александром Викторовичем Степановым, женив меня на его дочери. Был бы у того сын. Наш папаша, ни секунды не раздумывая, сосватал бы ему Леру. А что, семейные капиталы надо увеличивать, чего же упускать такой шанс? Ещё сестрёнка наверняка приложила руку, красочно расписав, как её любимая подружка Викуля страдает от того, что какая-то провинциальная дурочка повисла у меня на шее. Захомутала, одним словом, вцепившись своими когтями мне прямо в сердце. Знал бы папа всю подноготную, бедную и несчастную Викули. Возможно, немного по-другому взглянул бы на девушку, а также на наш с ней планируемый брак. И... Я первым прерываю затянувшуюся паузу, делая вид, что до сих пор не понимаю, куда клонит мой родитель. А сам уже еле сдерживаю злость. Разумеется, на этом приеме среди приглашенных будут деловые партнеры отца, которые обязательно притащат своих разрисованных кукол в надежде, что я присмотрюсь к одной из них. Особенно старательно отец будет давить на то, какая мы красивая пара с Викой. И как мы здорово заживем, заключив взаимовыгодный брак для обеих семей. Только папа забыл или просто удачно маскируется, акцентируя внимание на своем так называемом склерозе, что всех этих девиц я уже давно знаю. От них веет фальшию за километр. И я никогда не женюсь ради денег. «Ты должен на нем присутствовать», произносит отец с небольшим нажимом в голосе. «А то я не знаю, что должен и чего не должен делать. Не только присутствовать, но и строить из себя хорошего парня, раздаривая фальшивые улыбки и комплименты направо и налево». В последнее время ненавижу притворство ни в каком виде. Если мой любимый папаша рассчитывает, что я буду его марионеткой на приеме, то он глубоко ошибается. «И ты меня вызвал только для того...» Делаю акцент на последнем слове и усмехаюсь. «Чтобы сообщить о предстоящем вечере со своим партнером?» Поднимаю обе брови вверх, изображая неприкрытое удивление. «По телефону, как я понимаю, об этом сказать нельзя?» Начинаю постепенно давить на отца, чтобы ускорить процесс нашего общения. «Пусть озвучит истинную причину и перестанет толкать свои замысловатые речи. Нет никакого желания ходить вокруг да около и продолжать никому не нужный разговор, только бы потешить самолюбие моего родителя». Он снова пристально смотрит на меня, видимо, мысленно подбирая нужные слова. А еще явно злится от того, что не может как раньше заставить меня делать то, что ему хочется. «А так, папочка, обратная сторона медали, как говорится. Сам же когда-то хотел, чтобы сын стал финансово независимым от тебя». А теперь у тебя больше нет рычагов давления на меня. Иначе могу плюнуть на все и уйти к конкурентам. зная что никогда так не поступлю, однако это мой козырь. Можно давить его помощью на отца в такие вот моменты, как сейчас. Бизнес – это вечный компромисс и жертва. Поэтому привыкай, дорогой. Твой сын не цирковая собачка, которая по одному приказу будет выполнять все команды тебе в угоду. Я не мальчик на побегушках. Терпеть не стану. Ладно, отбросим хождение по кругу и перейдем к главному. Отец все-таки решается на откровение. Видимо, взвесился за и против, прекрасно зная мои периодами неконтролируемой вспыльчивости. Хотелось бы ускорить процесс. Не могу сдержаться, чтобы не поумничать в ответ. Отец этого не любит, о чем мне доподлинно известно. Однако сейчас даже бровью не ведет, продолжая свою речь. «Твоя сестра мне поведала...» Я открываю рот, собираясь высказать все, что думаю об умозаключениях дорогой сестрицы, как отец останавливает меня взмахом руки. Захар выслушает для начала и уж потом возражает су, «Когда же ты научишься сдерживаться?» Он делает многозначительную паузу, пристально глядя мне в глаза. А я в ответ смотрю на него, из-под прищуриваясь. Чувствую еще немного и точно взорвусь. «Я слушаю тебя очень внимательно». Сыжу сквозь зубы, отделяя каждое слово. «Когда-нибудь твой взрывной характер сыграет против тебя». Не унимается отец, хотя отлично видит, как я злюсь. На него, на себя что допустил подобное. И на всю ситуацию в целом. Прямо бесит он меня. Никогда так не выводил, еще как сейчас. Не надоело нравоучение читать? Вырывается довольно грубо, и реакция моего родителя следует незамедлительно. «Хватит!» Выкрикивает слишком громко, усаживаясь ровно в кресле, и бьет кулаком по столу. «Имею я право знать, с кем встречается мой сын!» «Наконец-то! Он высказал истинную причину нашего с ним диалога. Однако я не успеваю ничего ответить, как моя сестрица это делает вместо меня. Я забыл закрыть дверь в кабинет, и Лера, походу, слышала весь наш разговор с отцом. «А Захарчик у нас стал стеснительным!» Она вплывает в комнату и медленно двигается к окну, которое находится рядом с креслом папаши. «И еще бы!» — посылает мне язвительную улыбку. «Такую красоту от нас прячет!» «Заткнись!» — шеплю всем своим видом, показывая, какая... «Кара постигнет мою сестренку, если она сейчас не закроет свой поганый рот!» «Нашел себе провинциальную замахрыжку, которая вцепилась в него своими клешнями!» Продолжает Лера накалять обстановку. «И еще бы! Золотой мальчик с безлимитной кредитной картой в кармане! Кто же откажется от такого подарка?» «А ты по себе не равней Со злостью в голосе парирую в ответ, «однако пора давно привыкнуть, что моя сестра — непробиваемая стерва!» Это наедине она еще боится меня, а вот в присутствии отца высказывается, не стесняясь, прекрасно понимая, что папочка не даст в обиду свою драгоценную принцессу. Ладно, дорогая, ты у меня еще попляшешь. Я быстерпел твои хидные реплики в свой адрес, но Настю оскорблять я никому не позволю. Тем более тебе и твоей любимой Викули. Вы даже не представляете, на что я способен.